Часть пятая. Началось все, говорят, в 1972. -м. 26 лет назад от сегодняшнего времени, 15 лет назад от того времени, когда я сам учился в классе 3.3 средней школы. В начале того года в классе 3.3 северного Йоми умер ученик, которого звали Мисаки. Этот человек пользовался популярностью, его все любили, все в классе не хотели признавать его внезапную смерть. Мисаки не умер, он жив, он в классе. «Вот он!» Начали делать вид все ученики и учителя вместе с ними, и, похоже, продолжили делать вид до выпускной церемонии. В таком виде, насколько я помню, я рассказывал эту историю Со. После выпускной церемонии произошло нечто странное. Все вернулись в классы, и сделали совместное фото, и на нем говорят, оказался тот самый Мисаки, которого там быть никак не могло. «Фото с привидением?» Насколько я помню, спросил Со, склонив голову на бок. «Но что-то в этом роде. Сам я его не видел», — ответил я и продолжил рассказывать. «Говорят, что с этого все и началось. Со следующего года в классе 3-3 начали происходить странные, а вернее страшные события. Это происходило не каждый год. Похоже, были такие годы и обычные годы. В такой год незаметно для всех численность класса увеличивалась на одного человека, кто этот лишний никто не знал». В новом учебном году в кабинете не хватало одной парты и стула, поэтому сам факт увеличения численности был известен. И, и в те годы, когда в класс проникал лишний, начинались катастрофы. Катастрофы? Или бедствия, или трагедии. То есть люди умирали. Кто-то из тех, кто имел отношение к классу 3-3 года каждый месяц. Они попадали в аварии, или умирали от болезней, или кончили с собой. Причины смерти были самые разные, но, как бы там ни было, каждый месяц хотя бы один человек, связанный с классом, умирал. Связанные с классом — это ученики, классные руководители, близкие родственники тех и других, и продолжалось это до выпускной церемонии. «То есть это...» — даже когда я объяснил, Сос сперва склонил голову на бок. «Это проклятие?» «Проклятие. Да, некоторые называли это и так». Однако проникший в класс лишний, это не призрак, как Мисаки. Говорят, что это мертвец. Кто-то, кто умер от одной из прошлых катастроф. Но даже если так, в самом этом нет ничего плохого, так что полагаю, это не то, что обычно называют проклятием. То есть это... Он выглядел все более и более озадаченным. «Это было по правде?» «Со, ты думаешь, я тебе солгал?» «Но... это было по правде». Ответил я прямо. 11 лет назад я испытал это на себе, в классе 3-3 Северного Йоме. Поскольку количество парт не сошлось, многие сразу подняли панику, что сейчас такой год, и уже в апреле умерла мать одного из учеников. Правда, поскольку она была уже пожилой, многие скептики говорили, «Быть может, это несчастное совпадение?» Однако в начале мая была школьная экскурсия, и наш автобус по дороге в аэропорт попал в большую аварию почти на самом выезде из Юми-Ямы. С этими словами я показал на свою левую ногу, до сих пор хранящую следы полученные в той аварии травмы. «Ха!» – вырвалось усо. Его выражение лица сменило из озадаченного на испуганное. «В той аварии погибло несколько моих одноклассников и классный руководитель, который ехал вместе с нами. В автобусе все были в крови. Кошмарная авария!» Я вздохнул и медленно покачал головой. Сос смотрел во все глаза и, казалось, был готов в любой момент расплакаться. «Я сам попал в больницу с серьезной травмой и провел там около месяца. Но когда я наконец-то был готов вернуться в школу, катастрофа произошла уже в моей семье. Тебе, со был тогда всего год, так что ты не помнишь. В середине июня того года смерть моей матери Хинака. Она в одиночку вышла, было за покупками и вдруг упала. Когда приехала скорая, было уже слишком поздно. Причиной смерти был указан сердечный приступ, Однако мой отец Сятара утверждал, что у нее не было проблем со здоровьем, и столь внезапная смерть казалась ему подозрительной. Конечно, он сильно горевал. И тогда я рассказал отцу тайну класса 3, 3 которую прежде выдавать не мог. Нарушил предупреждение, сделанное классу, что если рассказывать кому попало, это может навлечь новые бедствия. И авария автобуса в мае, и мамина смерть в июне, вероятно, относились к катастрофам класса 33. 3 Наверняка относились. Если легенды класса правдивы, то катастрофы еще не закончились. И в следующем месяце, и через месяц, и потом, до самой выпускной церемонии, каждый месяц будет умирать кто-то связанный с классом. Это могу оказаться я сам, может оказаться кто-то из моих родных, отец или Цкиха: Папа, твой дедушка был врачом, а значит ученым, поэтому сразу он мне не поверил. Но я убеждал его отчаянно. И кроме того, папа и сам не мог не чувствовать, что та авария автобуса и внезапная смерть мамы какие-то необычные. «И поэтому вы уехали из Ямиямы, да?» – спросил Со, глядя на меня во все глаза. «Да, поэтому». Отведя глаза», – ответил я. «Нам было страшно. И мне, и папе. Поэтому мы сбежали. Сбежали из Ямиямы и переселились сюда. Если я сменю школу, а семья будет в стороне от Ямиямы...» то так нам, конечно, удастся сбежать от катастроф. Так мы подумали. Поэтому мы покинули наш дом в Ями-Ями и в стиле экстренной эвакуации переселились в Приозёрный особняк. Это было в самом начале июля. В том месяце один из учеников класса 3, -3 Северного Ями спрыгнул со школьной крыши и разбился насмерть. Часть 6. Последние летние каникулы в средней школе Стоя в кабинете перед столом, где стояла старая фотография с этой надписью на рамке, я вновь пристально в нее вгляделся и... «Это что за фотография?» Я вспомнил вопрос, который прошлым летом в этом самом месте задала мне та девушка Мэйми Мисаки. «Справа края здесь вы, Сакакисан, Только более молодой?» На фоне озера стояли рядом пять человек. И парень, стоящий под бочинец правее всех, это, вне всяких сомнений, я... На фотографии указана дата 3 августа 1987 15-летний Сакаки. «Эта фотография навевает воспоминания», — ответил я девушке, — «о тех летних каникулах». «Ясно», — коротко произнесла она. «Сакаки-сан, вы здесь так весело улыбаетесь, как будто совсем другой человек, чем сейчас». Я вспомнил, что тогда подумал, возможно, так оно и есть. По-моему, с тех пор, как я стал взрослым... «Я так уже не улыбался». «Это потому, что я вместе с друзьями», «кажется, ответил я тогда». «Мы все были одноклассниками в средней школе». М «Да». «Все, кто запечатлены на этом фото...» «Да». «Были в том году товарищами по классу 3.3 Северного Йоми». А снимал тогда мой отец». «Хоть меня и не спрашивали, все равно, насколько я помню, я дал на это пояснение». «Дедушка...» «Раздался поблизости другой голос. Это был Со». Кстати, я вспомнил: в тот день, что нетипично, ко мне пришел не только соноид Скиха, которая привела Мирей. С первого этажа доносился веселый голос девочки, играющей с матерью: Да, ответил я, повернувшись к Со, в то время дедушка тоже жил здесь. И ты, Со, тоже, но ты был совсем маленький. И мама здесь жила. Ну конечно. Заботиться о тебе ей тогда было тяжело, наверное. Девушка, по-моему, прищурив свободный от повязки правый глаз, молча слушала этот наш диалог.